Содержание. Память «Лоскутное одеяло». Художник Владимир Вейсберг. Слово о Пикассо. Парадист Анина Гуэрры. Траектория коня. Уход — это путь возвращения. На другом берегу. Ты знаешь край, где цветут лимоны. О пастельном портрете Николая Павловича Акимова. Поком звонит колокол. Ностас. Надзаревом Заревом могил Заря, Алана Дваль человек театр, наедине с собой и миром, объяснение необъяснимого, автопортреты Анатолия Зверева, письма Эрнста неизвестного, Морис Кантен де Латур, годы жизни 1705-1788, Франс Мезерель», Тайр Салахов, Гейне. А случилось так. От реализма духовного к фантастическому реализму. Бродячая собака. Русские воятели. Династии. Илья Семенович Остроухов. Пейзажист. Отзывы. Тот самый Бардин. Рене Магрит. В поисках сути вещей. Псалом. Кое-что об Белкине. Гата. Конец содержания.